Глава 28 Старушка лично проводила нас на задний двор, туда, где располагались мастерские. Она завела нас в самое крупное строение, где пахло горячим песком и чем-то специфическим, а еще было чрезвычайно влажно. Крытое помещение, очень светлое, с распахнутыми настежь окнами, впечатляло своими размерами и количеством людей, которые сновали туда-сюда. Каждый из них не обратил на нас ни малейшего внимания, настолько были увлечены своим делом. Вдоль стены стояло множество печей, их трубы выходили на улицу, какие-то мешки и шкафы, забитые под завязку неизвестно чем. Я старалась сильно не вертеть головой, что удавалось с большим трудом. Вот один мужчина, гладко выбритый, лет сорока, с помощью длинной стальной трубки, ловко вынул из зева странной конструкции печи алый кусок какой-то вязкой массы и, прокрутив ее несколько раз, поднес к рту свободный край дудки и, раздув щеки, стал дуть и масса вдруг увеличилась в объеме, принимая форму пузыря. «Нам сюда!» — отвлекла меня от залипательного зрелища мадам Жульетта. Мы как раз подошли к какой-то двери, находившейся в противоположной от входа стене. «Сюда входить можно совсем немногим людям», и лихо нам подмигнув, потянула ручку на себя. Мы оказались в подобном помещении, только в два раза меньше первого, но оно было таким же светлым и пахло здесь точно так же. Я чувствовала себя, как мороженое на солнце. Вот-вот и все мое платье промокнет. Эдакая духота тут царила. Едва удерживалась, чтобы не снять надоевшую шляпку. «Ройс, дорогой!» — позвала старушка, повысив голос. Откликнулись не сразу. Женщине пришлось пройти вперед и повторить. «Да, бабушка». Откуда-то из глубин раздался приятный баритон, а через пару мгновений к нам вышел и сам хозяин этой мини фабрики. Простой мастерской все увиденное назвать язык просто не поворачивался. Внук Жюльетты, Ройс Равенскрофт оказался красив, и в его внешности явно прослеживались итальянские корни: смуглолицей, кореглазый, темноволосо-кучерявый, гладко выбритый и ростом немного выше среднего. Увидев нас, тут же улыбнулся, приветливо и белозубо. Очаровательный молодой мужчина лет тридцати пяти. Убрав в сторону какой-то предмет, который до этого держал в руках, подошел к нам ближе. Двигался легко и гибко. Широкие плечи, узкая талия, все пропорционально, глаз не оторвать. В той, другой жизни мне бы он очень понравился. Но серо-голубые очи графа Харрисона и его медвежья фигура от чего-то привлекала больше. И снова я думаю совсем не о том. Дорогой, позволь представить тебе этих двух очаровательных леди. Графиня Мэделин и мисс Грейс Лерой, племянница и внучка генерала Батлера. Тем временем старушка представила нас друг другу. «О, это честь для меня, милые дамы. Лорд Эдвард сделал очень много для нашей семьи. Мы не забудем его доброту». Мужчина галантно поклонился нам обеим. «Чем могу быть полезен?» Тут же перешел к делу, при этом не спуская с меня заинтересованных глаз. «Позвольте, моя дочь все вам расскажет. Мама не знала всего, что я хочу предложить Стеклодуву, поэтому передала слово мне». «Приятно познакомиться, мистер Рейвенскрофт», начала я, шагнув вперед и подавая руку. Мужчина удивился, на руку пожал, а после поднес к губам и невесомо поцеловал. Думал меня смутить, но не вышло. «Взаимно, мисс Лерой!» И так посмотрел, чуть ли не влюбленно. Мне даже стало смешно. Высвободив свои пальцы из его некрепкой хватки, продолжила, чуть сдвинув шляпку назад. Под бисеринками выступил на лбу, и с каждой минутой мне становилось все сложнее дышать. «Хочу предложить вам сделку», — начала я. «Вот как!» Мужчина продолжал расслабленно меня разглядывать, между тем мама и мадам Жульетта присели на диванчик в углу подле распахнутого окна и о чем-то негромко заговорили. Погоду, наверное, обсуждают, не иначе. «Вот, посмотрите!» Я вынула из сумочки сложенные листы пергамента и протянула Ройсу. Он взял бумаги, еще раз задумчиво посмотрел в мое лицо, после чего углубился в изучение. С каждой секундой темные брови мастера поднимались все выше, стремясь слиться с корнями волос. ]illions. Протянул он, пододвинув стул, не отрываясь от чертежей, и сказал: «Присядьте, мисс Грейс». Спасибо. Но не села, подхватив его стул за спинку, потащила к окну. Терпеть духоту сил больше моих не было, и женщины, и Ройс уставились мне в спину с непередаваемыми выражениями на лицах. Прошу прощения, но влажность и жара здесь царящая скоро меня расплавят. И, поставив все незатейливый предмет мебели куда хотела, присела, как и положено, на краешек, сложив руки на коленях. Ветерок, пусть едва заметный, все же слегка охладил разгоряченные щеки. Я тут же почувствовала непередаваемое облегчение. Ко всему прочему, день выдался знойный и безоблачный. Жюльетта понимающе улыбнулась. Медалин покачала головой, но веселые искорки в прекрасных глазах мамы подсказывали, что нагоняя не будет. Рейвенскрофт промолчал, а в темных глазах сверкнули иные, более заинтригованные искорки. И пока я медитировала, ловя редкие порывы ветра, мужчина читал мои записи, изучал чертежи. Не ахти какие подробные, но я старалась передать основную идею. «Я многое понял, но остались вопросы». Я чуть не вздрогнула от неожиданности. Ройс подошел ко мне со спины и так тихо, что я ничего не услышала. «Ответите на мои вопросы». Хозяин мастерской принес еще один стул и поставил напротив меня. Сел, задумчиво поглядел куда-то за мое плечо, после чего снова сосредоточился на мне. «Откуда вы все это знаете?» Ожидаемый интерес. «И сейчас передо мной был не галантный привлекательный ухажер» а серьезный, очень сосредоточенный делец. «Можно?» – протянула руки к своим пергаментным листам. Через четверть часа в помещении были слышны споры. Ройс оспаривал все, что я говорила, уверяя, что сие невозможно. «Как вы представляете себе весь этот процесс? Он настолько трудоемок, многоэтапен и еще, и это главное, он будет стоить немалых денег!» «Я не мастер, мастер тут вы!» И не мне вам советовать, как оптимизировать процессы. «Что, простите?» Опешил собеседник, а я чуть не хлопнула себя по лбу. Язык длинный. Этому человеку неведомы эти понятия. Нужно попроще. И снова пустилась в объяснение. «Мне необходимо время, чтобы все взвесить, посчитать. Цветное стекло у нас есть, производство налажено. М -м -м. Я смотрела на задумчивое красивое лицо стеклодува и молчала. «Предприятие рискованное, но он не может не понимать, что эта овчинка точно стоит выделки. А еще мы однозначно станем первыми, соберем все сливки, а наши имена прогремят на всю империю. О, как я размечталась!» «Приятно было познакомиться, леди Мэддлин, мисс Грейс». И на прощание снова поцеловал тыльную сторону моей ладони. «Могу ли я навестить вас, когда приму решение?» «Я не буду вас торопить», — кивнула я, «но...» «Затягивать не стану, все понимаю. Дайте мне несколько дней». «Хорошо», — вздохнула я. «Этот человек нужен мне. В Алани у него не было конкурентов». Ройс видел чертежи. «Мог ли этот парень обмануть и украсть мою идею?» «Да запросто!» Но я осознанно шла на риск, хотя и подстраховалась. «Вы пришли ко мне?» И без утайки поделились своими мыслями. Вдруг негромко сказал Ройс, когда мама и старушка Жильета опередили нас на пару метров. Я постараюсь ваше доверие оправдать, но не ждите слишком многого. С таким видом стекла никогда ранее не сталкивался. И пусть вы примерно расписали этапы создания этих бусинок, придется попотеть и потратить прорву времени, пока налажу процесс. И зала на выезжали в ранних сумерках. Голодные и задумчивые. Я снова обратила внимание на веселую музыку, лившуюся из дверей и окон трактиров. «Когда-нибудь мне бы хотелось поужинать в подобном месте», призналась я, а на удивленно расширившиеся глаза Мэдлин поспешила пояснить. «Ну, в приличном районе, конечно». «Я и сама не прочь посетить хорошую ресторацию», кивнула мама. «Попробовать традиционные ирландские блюда, послушать их песни, посмотреть на танцы». Графиня улыбалась, перечисляя все это. «Думаешь, мистер Рэвинскрофт согласится стать твоим партнером в создании бисера?» «Уверена, что да», — едва заметно усмехнулась я. «Но он выглядел сильно сомневающимся», — возразила мама. «Игра на публику. Однозначно попробует выбить себе большой процент». «Ты правильно поступила, что завизировала чертежи у мистера Симмонса», — кивнула мама. «Это было сделано на случай, если Ройс надумает меня кинуть. Тогда в любом суде я смогу доказать, что являюсь автором идеи». Семья крофтов мне понравилась, показалась честной, и одновременно с этим понимаю, что слепо кому-то доверять нам с тобой ни в коем случае нельзя. Пока ехали в поместье, перекусили булочками миссис Пэмптон, которые оказались на диво хороши: нежное, воздушное тесто и начинка из кислых яблок — прекрасное сочетание. Оказавшись дома, я попрощавшись с капитаном Стромом, который пригласил маму на короткую прогулку, поспешила в дом. Просто мечтала помыться и сменить платье на чистое. Горячая вода всегда была на кухне, и наполнить лохань в на первом этаже с помощью новых помощниц не заняло много времени. Обновленная и в чистом платье я вышла на крыльцо, где стояла Медлин, глядевшая вслед уезжавшему Тому. «Мам, я пойду прогуляюсь к могиле дедушки. Хочешь со мной?» «Мне бы переодеться, но не будем тратить на это время. Давай сходим». Проходя мимо клумб с пышно цветущими цветами, сорвала несколько бутонов, положу их на могилу. Где именно похоронили генерала, мне обстоятельно объяснили, и найти нужную тропинку не составило труда. Мы вошли в редкий лесочек. Впереди виднелась миниатюрная деревянная часовенка, Рядом с ней расположились две могилы. В одной покоился генерал Батлер, а в другой его супруга Леди Минерва. Разделив букет на два, положила их на могилы и молча замерла. Время словно замедлило бег, даже птицы смолкли. А я все стояла и смотрела на выбитое на надгробие имя моего дяди. «Спасибо, дедушка, даже после смерти ты нам помогаешь», — выдохнула я, чувствуя, что так нужно. А потом, взявшись за руки, мы с мамой пошли по тропинке дальше, в итоге набредя на поляну, где росли яблони. Их было не очень много, но каждая клонила ветви к земле с налившимися соком плодами. Протянув руку, сорвала одной и поднесла к носу. О. Как же оно пахло просто невероятно, ароматно, призывно и жизнеутверждающе. Вот иного слова не подобрать. «Почему яблоки никто не собирает?» — вслух спросила я. «Их тут так много, скоро на землю падать начнут и гнить. Не делай это. Завтра скажу полу, чтобы собрали все и снесли в погреб». «А зачем нам столько?» — удивилась мама, прогуливаясь среди деревьев. «Варенье, компот, пироги с повидлом. Да много чего можно сделать». Улыбнулась я незаметно для мамы, подтянув подол, быстро протерла фрукт, после чего откусила красновато-желтоватый бочок и довольно прищурилась. кисло сладкая вкуснотища.